Дрики попали в спину. Пули прошли насквозь, почти не заметив такой преграды, как ее тощее тело. Одно выходное отверстие, вздутое с надорванными краями пенящиеся пузырями, было прямо над правой ее грудью. А еще одно, кровь из которого лилась медленным вязким потоком, темное было под ребрами. И еще штанина, она тоже вся в крови. Я не знаю даже, за что хвататься. Рванул застежки сумки, понимая, что не смогу придумать ничего, кроме повязки. Бинт, подушка, куда сначала? Нижняя рана страшнее. Из нее течет неумолимо, непонятно вообще откуда в этой девочке столько крови, как она еще жива. Прижал крайний тампон, снова замер. Как бинтовать? Можно ее переворачивать? Услышал шепот, обернулся резко. Губы девушки шевелились, она смотрела мне в глаза. Что? Простите меня. Прошептала она так слабо, что я скорее прочитал по губам. «Заткнись! Молчи!» — крикнул я на нее скорее с испугу. «Сейчас все нормально будет. Перевяжу и к людям в госпиталь. Молчи!» «Не будет!» — прошелестела она в ответ так же тихо и так же отчетливо. «Простите меня!» «Ты?» Я запнулся. Взгляд исчез. Она только что смотрела на меня, а теперь нет. Из голубых ее глаз просто ушла жизнь. «Нет!» Сказал я, и слово в тишине прозвучало жалко. Нет, ты не... Кот как-то жалко проблеял и уставился мне в глаза. Нет, повторил я, все еще не веря в то, что произошло. Это неправильно. Так не может быть. Стащил с руки перчатку, прижал руку к ее тонкой шее. Нет пульса. Все, умерла. Ублюдки убили ребенка. Дышать получалось с судорогами, с болью, с темнотой в глазах. Кус крови во рту, резкая боль в прокушенной губе. Они ее убили. Она добралась сюда со мной через весь мир, а они ее убили. Ни за что. Они убили Сэма. Они убили малолетнюю художницу. Они заманили ее обещанием найти ее мать, скорее всего, давно погибшую. И когда не получилось захватить, убили. Я накрыл ей лицо ладонью, закрывая глаза и отдернул назад, словно ожегшись. На лице остался кровавый отпечаток. Судорожно схватив из сумки тампон, плеснул на него спиртом из пластикового баллончика, начал оттирать следы красного с бледной кожи. Кровь размазывалась, я почему-то залился, словно это стало самым важным. Потом замерз, похватившись. Нет. Я потянул из-под сиденья рюкзачок мародерку. «Нет, этого не будет», — сказал я, глядя в мертвое лицо девушки. «На ту сторону я тебя не отпущу. Оставайся с людьми». В руках у меня оказался пистолет с деревянной рукояткой и длинным четырехгранным стволом. Оттянул легкий затвор, увидел, как в казенник скользнул маленький патрон с серой пулькой. Зажмурился до огненных кругов, собираясь с духом сделать то, что сделать надо. Обязательно надо. Так нельзя, нельзя дать ей вернуться оттуда, где она сейчас, нельзя. Прости. Прости, пожалуйста, пробормотал я, приставил ствол к маленькому уху, тоже испачканному кровью. И нажал спуск. «Нельзя по-другому. Поверь мне. Ты поймешь. Поймешь обязательно». Я похоронил Дрику за одной из теплиц, выкопав могилу в рыхлом грунте. Ни албанцы, ни мертвяки не побеспокоили меня, пока я рыл яму, пока укладывал в нее завернутое в желтый брезент тело девушки, удивительно нереально легкое, почти невесомое. Уже в яме я откинул брезент и посмотрел в ее спокойное лицо. И я сделал для нее что смог, отмыл всю кровь, даже переодел. Положил на грудь ее глок, сложив поверх него руки в перчатках. Она погибла в бою, как воин. Пусть так и покоится. Во мне словно все замерло. Замерзло. Умерло. Я закапывал могилу размеренно, монотонно, словно автомат. Эти люди словно что-то убили во мне, что-то сломалось. Я это чувствовал ясно и твердо. Только сейчас я понял, что она для меня значила. Значила с того момента, как я ее подобрал в Юме. Это молодая, серьезная и такая хорошая девушка. Не говоря себе этого вслух, я ее словно удочерил, и теперь они убили моего ребенка. Ребенка, который спас мне жизнь не один раз, и этого я тоже не забыл. Они убили моего ребенка, они убили моего единственного друга, и они там живы. Они, кажется, даже не пытались за мной гоняться. Зря. Надо было гнаться и обязательно догнать. И обязательно убить, потому что теперь им делать это поздно. «Я с них получу за тебя», — сказал я, втыкая в могильный холмик самодельный крест, на скорую руку связанный из двух дощечек. «С процентами. Я с них с такими процентами получу, что вы с Сэмом будете хохотать там, где вы сейчас, глядя на них. За вас обоих получу, а потом я поеду домой». Черпая ведром воду из дренажной канавы, я отмыл салон машины спокойно, методично, даже равнодушно. Окрашенная кровью вода стекала на землю. Я даже ощущал запах крови сквозь вонь солярки, которая вытекла немало из пробитых пулями дыр в танке. Я уже заделал эти дыры, забив в них деревянные чопики. Сэм наделал их заранее, предположив, что где-то мы и на обстрел можем нарваться. Как в воду глядел. Затем вымел осколки выбитых пулями стекол, уложил в порядке вещи. Закинув в кабину кота, я завел унимок и выехал из тепличного лабиринта, попутно сбив заплутавшего мертвеца в рабочем комбинезоне. Колеса машины проехали по нему, хрустнуло противно. Короткая дорога привела меня почти что к самой деревне рейп ветеринг которую я нашел по карте, но остановился я раньше, свернув на пустое фермерское подворье, где и загнал унимок в огромный сарай. Вытащив кота из машины, я опустил его на землю и сказал «Пойдем, поможешь мне проверить место, нет ли тут кого мертвого?» Кот словно понял меня и пошел рядом, оглядываясь по сторонам и к чему-то прислушиваясь. Когда я вскрыл с помощью гвоздодера дверь в дом, он скользнул внутрь, что-то невнятно муркнув, а я вошел следом. Никого здесь не было. Ни мертвых, ни живых. Люди уехали, что меня удивило. Голландцы говорят, откровенно, народ жадный, хозяйство не бросит. Потом я подумал и решил, что повлияло соседство. Жить рядом с албанской бандой решится или самоубийца, или желающие ишачить на них бесплатно. Вот люди подумали, да и свалили от греха подальше. Потом мы с Тигром также методично обошли все хозяйственные постройки и тоже не нашли никакой опасности. Я перетаскал из машины несколько сумок в дом, запер дверь на починенный засов, закрыл ставни первого этажа и сказал коту, «Здесь пока поживем». У нас с тобой дела, нам посчитаться надо. Открыв чехол с винтовкой М25, я начал обматывать ее проволокой, подсовывая под нее пучки зеленой травы, которую принес со двора. Мне надо будет хорошо маскироваться. 5 июня, воскресенье утро. Нидерланды, деревня Кааг. Я выехал из дома с рассветом, едва стало можно различать дорогу, не включая фару. Выехал на мотоцикле, не газуя и стараясь шуметь как можно меньше. Не нужно мне лишнего внимания ни от кого. Добрался до теплицы, раскинувшихся по обе стороны от того шоссе, что проходило под каналом, затем свернул с дороги налево. Вскоре мотоцикл был упрятан в узком проезде, а я тихо и медленно двигался дальше. В сторону канала, больше всего сейчас опасаясь нарваться на мертвяка в режиме сна. Неподвижного и бесшумного. За спиной у меня была замотанная травой винтовка, а в руках пистолет. Длинная труба глушителя, которого словно ощупывала путь передо мной, а временами ей помогала красная пятношка лазерного целеуказателя. При таком освещении лишним не будет. Пистолет пригодился всего лишь однажды, уже за теплицами. Из-за бортика круглого и плохо пахнущего бассейна очистного сооружения поднялся сильно обгрызенный мертвец, уставившись на меня своим жутким, каким-то неправильным взглядом. Пятношка перескочила ему на переносицу, хлопнул негромкий, как у духовушки, выстрел, зомби завалился в траву. Мне пришлось переплывать канал, сложив все свое имущество на надутую камеру, которую потом оставил поближе к берегу. Греб тихо, медленно, прислушиваясь, не раздастся ли где-нибудь звук мотора лодки. Лодок здесь было великое множество, больше, чем брошенных машин. У каждой деревеньки по нескольку десятков. Еще вчера, когда я размышлял над планом, был соблазн прихватить одну такую, но отказался от этой мысли. Сейчас тихо. Очень тихо. Никто не едет по шоссе, не идут поезда по железной дороге, даже самолеты не летают. Любой звук разнесется по окрестностям далеко-далеко и обязательно привлечет внимание. Пусть уж лучше тишина будет моим союзником, а не албанцев». Как подобраться скрытно к противнику на местности, ровной как стол, где даже травы выше, чем до середины голени, не найдешь? Очень просто. Дренажные канавы. Они пересекали пастбище во всех направлениях, деля их на лоскутки метров по 300 в длину и метров по 20-30 в поперечнике. Глубины их вполне хватало для того, чтобы согнувшийся человек мог двигаться скрытно, а если еще и шуму не поднимать, то прокрасться можно почти что куда угодно. Были и неудобства, разумеется. Я уже замерз, промок, мокрая обувь терла ноги и мечталась о водолазном скафандре, только где его взять. Хватало и комаров, занудно гудевших возле лица, тут им самое раздолье. На мне была сетчатая накидка с вплетенной в нее травой, сделанная из обычного куска полимерной сетки, найденной на ферме. Я больше всего напоминал движущуюся кочку, чем человека. Забирая все ближе и ближе к каналу, по которому проходила граница между Южной Голландией и Северной, я шел к небольшому мысу. Оттуда должна быть хорошо видна дорога, по которой мы вчера ехали, и часть острова, на котором, как я понял, основная часть албанского анклава и размещалась. Лучше места и не найти. Со всех сторон много воды, все подступы просматриваются, при этом есть паромы и доступ ко всем дорогам. И на лодках можно добраться чуть не до половины страны, система каналов здесь обширная. К тому времени, как солнце поднялось и утро вытеснило сумерки с земли, попутно выталкивая туман, Я уже лежал среди пучков осоки на краю канавы, наблюдая и за дорогой, и за островом. Хоть со стороны на себя я взглянуть и не мог, но был уверен, что мимо меня можно пройти в пяти шагах и не заметить. Я сейчас как естественное продолжение приканавной растительности. Вокруг паслись овцы. Немного, но и немало. Я было удивился тому, что за ними никакого присмотра, а потом оценил гениальность голландцев. Овцы паслись на островах, деваться им было некуда, избежать просто никак. Хочешь – пасись. Не хочешь – не пасись, а больше никакого выбора. Поэтому они небось такие толстые. Еда – единственное развлечение. Первое движение наметилось около восьми утра. Из-за нескольких домиков, что виднелись от меня метрах в трехстах, вышли двое – в камуфляже бородатые, вооруженные. Явно обход. А те домики? Что там? Там их штук 5 или 6, те настоящих, как и везде здесь – На берегу несколько лодок и маленькие пристани. Там у них караулка или жилое место. Или что? Присмотревшись, обнаружил наблюдательный пост на втором этаже углового дома. Оттуда можно было смотреть во все стороны, и если бы я сюда шел не в сумерках и не в туман, то меня вполне могли бы обнаружить на подходе. Понятно. Запишем, что первую ошибку я уже допустил, пусть пока и не фатальную. Наблюдателем отлично был виден в прицел, до него три сотни метров, как раз дистанция прямого выстрела. Мне сейчас пальцем шевельнуть, да и все, мозги вышибу. Чем он там подкреплен? Ага, пулемет у них там стоит. Просто стол к окну подвинули, а на нем на сошках в растопырку стоит пулемет. Людей больше не вижу. Постепенно мне удалось разобраться в планировке острова. Формой он напоминал равносторонний треугольник, ограниченный с одной стороны каналом, вдоль которого мы ехали. Вторую его сторону, ту, которую он развернут ко мне, образовывала завод шириной от 50 до пары сотен метров, а третья сторона его всего озера озеро выходила. У дальней от меня грани находилась сама деревня, не маленькая, домов так примерно на полсотни, а то и больше. В середине возвышалось большое промышленного вида здания, надпись на котором никак не удавалось прочитать с моей позиции. Еще одно скопление домов. Штук так примерно 10 находилось в зеленой зоне на южном мысу и напоминало что-то вроде коттеджей, издаваемых в аренду. Настолько они были похожи, однотипны и явно строены по одному проекту. Последний мини-анклав находился возле меня, за ним я и наблюдал. Между этим анклавом и пристанью паромов находилась огромная лодочная стоянка, в которой у причалов выстроилось не меньше сотни лодок, От совсем небольших моторок до достаточно крупных катеров с каютами. У лодочной станции на недавно выстроенной караульной вышке стоял часовой. Оттуда вчера по нам тоже стреляли наверняка. А я вышку даже не заметил. Ладно, разберемся. 500 метров примерно. Так, кто у меня в прямой видимости? Наблюдатель. Пост на вышке, удаляющийся патруль. Угрозы. Пулемет в окне, который у этого самого наблюдателя. Есть еще пост в деревне возле острова разбитого и расстрелянного нами вчера лэндровера, но он не опасен. Мне присесть немного и канавы укроют, как в окопе буду. Да и хрена не успеют меня заметить. Кто из тех, кого легко завалить, сможет быстро среагировать? Оба наблюдателя, как я думаю. У патруля позиция не самая удобная, как раз по пастбищам топают. И наблюдателям меня обнаружить будет легче. Ветра нет почти. Чуть-чуть поправочка, высота как раз ноль над уровнем моря. Здесь вся страна ноль. «Температура под 20, пожалуй. Да что там? Дистанции огня детские, я на дальние стрелять и не решусь». «Ну привет, родимые», — тихо сказал я, наводя перекрестие на наблюдателя в окне. После М-16 выстрел из мощной винтовки получился непривычно громким. В Плечо ударило тоже ощутимо. Наблюдатель свалился головой вперед, вывесившись из окна, сорвавшийся с шеи бинокль, упал вниз. «Это раз», — прошептал я. Вышка. Там кто-то суетится. Чуть больше, чем на половинку роста вверх. Поправочка и самую малость наделения влево. Первый выстрел. Второй. Третий. Быстро. Подряд. Упал. Прямо вниз полетел. Это два. Патруль в поле. Один бежит куда-то, второй залег. Зря. укрытие то у него нет. В него тоже три раза с маленькими поправками почти на угад. Третий пулей попал. Он дернулся и мордой в землю ткнулся. Это три, сказал я. Его напарник спрыгнул в канал скрылся. Жаль. Но ничего, в другой раз свидимся. Взгляд в сторону деревни на другом берегу. Никого, укрылись, сообразили. Все, достаточно, это только вступление. Окно наблюдателя. А там кто-то к пулемету встал, меня выцелить пытается. Дурак, ей богу, дурак. У меня винтарь прямо на тебя пристрелен, я тебе отсюда прямо в лоб закатаю. Это четыре. Ты у меня, сверхплановый. Хочется песни петь от осознания того, что начал плату брать за кровь кровью. Ничего, вам, друзья мои, еще в кошмарах являться будут. Все, в канаву и отход. Не высовываться, не суетиться, двигаться быстро. Максимум допустимого для этой позиции выбрал, больше нельзя. Вода плещется, ноги скользят. Дышать сразу тяжело стало. От воды гниловатый запах, но терпимо. Овцам все по барабану. Живали и жуют, никакая стрельба их не пугает. Где-то заколотил один пулемет, сразу же к нему присоединился второй. Оглянулся. Черт его знает, куда они бьют? Может, поброшенный огневой, а может и в белый свет. Плевать, меня уже не достанут. Одно поле, второе. Взял правее, еще правее, ориентируясь по ветряной мельнице. Она тут как перст над плоским островком торчит, не ошибёшься. Вот берег канала, вот моя камера надувная, приныканная. Обернулся, сказал, осклабившись. Четверо? Ага. А я за каждым приду, твари, вы у меня еще на луну взводите, локти грызть будете, поняли? И помолчав добавил. Не, пока не поняли, но поймете, гарантирую. Переплыть 30 метров спокойной воды нетрудно. Дальше маленький островок по краю кусты прикроют. По ним перебежками, затем на узкую косу, поросшую вняком. Оттуда на другой остров уже вброд. Тут уже сухо, можно просто бежать, что и сделал, неторопливо, трусцой. Мостик теплицы. Ага, вот и мотоцикл мой стоит на месте. Сзади вместо сумки примотан тюк с автоматом и запасной одеждой. Я дальше мокрым бегать не собираюсь. Куда бегать? Так день ведь еще начался, а только. У нас еще все впереди. Скинул с себя мокрое, растерся полотенцем, переоделся. Сброшенную одежду затолкал в пластиковые пакеты, потом просушу на базе. «А пока дела у нас, дела...» Завел мотоцикл, неторопливо поехал в сторону дороги, постоянно оглядываясь. В одном месте все же пришлось газануть, удирая от неожиданно появившегося шустрика. Остановился, застрелил из пистолета. «Разве это враг?» «Нет, это болезнь, это чья-то беда, но это не враг». «Враги теперь те же, что и раньше, люди. Эти всем врагам враги, особенно те, кто почувствовал, что теперь можно все...» Можно хорошо жить за счет жизни других, таких отстреливать надо. Вот и займемся. Что делать дальше, я еще вчера продумал. Мотоцикл дает мне мобильность, вокруг пустующие земли, так что стеснить мой маневр не удастся. С одного боку я уже укусил, надо теперь со второго клок мяса вырвать, хорошо вырвать, так чтобы с жилами и кровью, с хрустом.